Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить вашему вниманию курс «Деньги. Финансовое посредничество и их роль в экономии». Вначале пару вводных слов о мотивации этого курса, о чем он и какова его общая цель. Не секрет, что деньги, денежные рынки, они всегда привлекают очень большое внимание даже обычного человека, который не играет постоянно на фондовом рынке, но тем не менее процентные ставки, обменные курсы, они волнуют каждого из нас. Но если глянуть на чуть более а, широкую перспективу, В последнее время к вопросам денежного рынка приковано еще больше внимания, чем это было во все времена. Например, могу упомянуть криптовалюты, которые вызвали за последний год очень большой ажиотаж. И на этом фоне достаточно часто возникают вопросы, а какое будущее ждет денежные рынки, как они будут меняться. И ключевая задача этого курса, наверное, чуть-чуть выйти за рамки исключительной экономики и посмотреть на деньги, финансовое посредничество, как а, на некий социальный институт, который мы вправе менять, на который мы вправе обращать внимание, как на нечто, что подвластно а, нашему влиянию и от которого мы вправе требовать каких-то новых функций. По большому счету, исходя из вот этой главной цели, а, постараться определить, выявить ключевые а, возможные направления, трансформации денежного рынка, денежного обращения, я и буду подбирать темы, буду компилировать определенные а, сегменты различных академических курсов. Ну, по большому счету, а, те вопросы, которые я буду затрагиваться, они в академической экономике рассматриваются, в макроэкономике, в денежном обращении кредите, а, в финансовом посредничестве, в истории денег и финансов. В результате такой компиляции я постараюсь а, подвести вас к тому, чтобы вы могли для себя сформулировать, какое же будущее ждет денежный рынок, а, на что мы можем надеяться, чего мы вправе ожидать. После такого небольшого введения, давайте начнем а, с а, базовых вопросов, которые обычно рассматриваются при изучении денежного обращения. Самый частый вопрос, с которого начинают, это вопрос «что такое деньги?». Ну, На мой взгляд, этот вопрос не совсем верный, и буквально через 2-3 минутки я вернусь к нему и поясню, почему сама постановка вопроса она не совсем корректна. В истории, если мы посмотрим на историю и экономики, и экономической мысли, Попытка классифицировать деньги, определить их принадлежность к какому-то виду активов Либо определить их как некий товар, она предпринималась очень-очень часто Достаточно долго понимание денег, прежде всего как товара Или как формулировка закрепилась в марксистской, постмарксистской политэкономии Особый товар, всеобщий эквивалент, она доминировала Но в 20 веке товарный подход к деньгам он уже не смог объяснить всех феноменов денежного обращения, всех свойств денег. Поэтому чаще деньги стали рассматриваться как финансовый актив. Если ориентироваться, что деньги — это исключительно финансовый актив, мы, наоборот, вступали в противоречие, мы могли объяснить, феномены XX века, но нам сложно было объяснить закономерности денежного обращения предыдущих периодов. Поэтому, скорее, деньги не стоит пытаться объяснить неким общим определением, не стоит искать дефиницию в духе какого-то националистского подхода, пытаться определить природу денег. Скорее, как я уже упомянул, стоит их рассматривать как изменяющийся социальный институт и, в первую очередь, ставить вопрос о том, какова ключевая функция денег. И с этой позиции, если мы в состоянии сказать, а что же делают деньги, какую роль они выполняют, какие функции они исполняют, мы можем сформулировать весьма простое рабочее определение, которое не будет вызывать у нас противоречий. Деньги — это все то, что выполняет функции денег, денежные функции. Несмотря на определенную тавтологичность, возможно, масло масляное, тем не менее это определение оно с функциональной точки зрения наиболее Емкая и а, не будет вызывать никаких противоречий. И соответственно давайте постараемся а, сформулировать, какая же главная функция денег. Зачем мы используем деньги, а, почему они получили такое всеобщее признание? Свести многие а, годы, даже столетия а, трудов экономистов, а, экономических дискуссии можно весьма простым определением так называемой главной функции денег. Деньги прежде всего призваны создать оптимальные условия обмена и снизить издержки обращения. Что такое издержки обращения? Это сопутствующие заключению нами экономических сделок транзакционные издержки, то есть, например, мы Тратим и в явном, и не в явном виде какие-то ресурсы, время на поиск наилучших условий сделки, на поиск наилучшего контрагента. Ну и банально это временные издержки. Деньги помогают нам эти издержки минимизировать. И а, если мы рассматриваем сквозь такую призму, как главную функцию денег, повторюсь, снижение издержек обращения и создание оптимальных условий обмена, нам тогда становится проще взглянуть на историю денег и понять, почему они развивались. Каждые новые вехи в развитии денежного обращения по сути были связаны с тем, что появлялись э, какие-то дополнительные инструменты, какие-то дополнительные возможности снижения этих издержек обращения. От главной функции а, давайте перейдем а, к трем ну, таким а, азбучным функциям денег, а, которые можно найти в любом учебнике экономики. Обычно в стартовых темах рассматриваются три основополагающие функции денег. Ну и они классифицируются традиционно как: первое средство обращения. То есть деньги они исполняют роль посредника, когда мы обмениваемся какими-то товарами. Ну, вот здесь эта идея товара всеобщего эквивалента, который я уже упоминал. Вторая функция денег — это мера стоимости. С помощью денег мы определяем стоимость всех других товаров и услуг. Нам нет необходимости выражать, допустим, стоимость телефона через стоимость планшета или стоимость продуктов питания через стоимость, там, скажем, автомобиля. Мы все можем свести к универсальной мере стоимости. И третья функция, которая выделяется традиционно для денег, каких их неотъемлемая функция, это средство сбережения. Деньги должны иметь свойства, должны быть в состоянии сохранять стоимость во времени. Выполнение этих трех функций, оно и определяет содержание денег, зачем они нам нужны. По сути, эти три функции характеризуют деньги как социальный институт. Но очень важная вещь, на которую не всегда обращают внимание. Очень важно одновременно выполнение Деньгами всех этих трех функций. Если деньги утрачивают какую-либо из указанных функций, ну, они, по сути, превращаются в какой-то суррогат, и а, деньгам становятся присущи какие-то негативные экономические характеристики, они порождают а, негативные последствия в виде инфляции, а, в виде торгового дефицита и а, тому подобное. А что же лежит в основе выполнения деньгами этих функций? Почему мы считаем какой-то товар, ну не обязательно товар, какие-то деньги, почему они становятся средством обращения? Здесь главное, основополагающая, это скорее опять-таки выходящая из рамки экономики, характеристика, а для того чтобы мы использовали нечто в качестве средства обращения. Оно это нечто должно вызывать у нас доверие. И вот такая, казалось бы, неэкономическая категория, как доверие, она выходит на первый план. И здесь э, в качестве э, примера приведу э, одно из определений денег, ну, немножко отличных от того, которое я сформулировал. Экономический историк Найджел Фергюсон, он любит говорить, что деньги это и есть доверие, подчеркивая то, что без того, что существует доверие, деньги невозможны. Но это только одна из трех функций. Она, повторюсь, да, действительно сводится в конечном итоге к доверию. Но есть две другие. А что необходимо для того, чтобы деньги успешно выполняли функцию меры стоимости и функцию средства сбережения. Здесь на первый план выходит такая вещь, как стабильность относительной цены. Если стоимость денег относительно всех других товаров скажется, то, что мы называем инфляцией, это нас не устраивает. Такая денежная единица перестает пользоваться спросом и популярностью. И аналогично с точки зрения сбережения. Если деньги сами по себе обесцениваются, они не могут выполнять функцию сохранения стоимости во времени. Фактически мы можем а, в очень простом виде экономические категории, а, которые... Предопределяют свойства денег, к свести к двум более широким характеристикам доверие и а, стабильность цены. Вот это две ключевые характеристики денег, которые важны а, для понимания их а, как социального института. И Фактически, когда мы заглядываем в будущее и пытаемся сказать о том, что ожидает деньги впоследствии, мы должны задать себе вопрос. Создают ли новые формы, виды денег больше доверия? Дает ли это нам возможность э, больше э, их применять в более широкой сфере в качестве средства обращения? И если у нас основания рассчитывать на то, что деньги, которые претендуют на то, чтобы стать какими-то новыми а, формами либо видами а, денег, а, если у нас основание рассчитывать на то, что будет стабильно их стоимость. Таким образом, мы можем заключить, для того, чтобы деньги выполняли свои функции, в том числе и свою главную функцию, для них на первый план выходят две главные характеристики. Деньги должны вызывать доверие, И деньги должны ассоциироваться с ценовой стабильностью. А ценовая стабильность, в свою очередь, приводит нас к вопросу о том, что имеет значение также количество денег. Мы можем резюмировать, что важно доверие и важно количество денег, которые обращаются.